Глава двенадцатая Клетка михи категорически не понравилась. Он попятился и заворчал. «Не глупи!» — сказал маг, стоявший возле сооружения из толстых железных прутьев. «Или ты хочешь, чтобы тебя усыпили? А так оно и будет!» Миха мотнул головой. Клетка была тесной и узкой, и просто нехорошей. «Понимаю!» «Она подавляет энергетические потоки, но так надо». Макс зашёл внутрь и вышел. «Видишь, ничего не произошло с ним. А Миха, он ведь не животное, чтобы его вот так, в клетку». «Послушай», — Мак явно начинал злиться. «Выбора у тебя нет. Завтра мы, хвала богам, отправляемся. А потому ты попадёшь в эту клетку». Но лишь от тебя зависит, будешь ты в ней пребывать в сознании или же тихо спать до самой встречи с новым хозяином. — Нет. — Возможно, что и после нее. Заклятие верного рыцаря не требует, чтобы тот, на кого оно налагалось, понимал, что происходит. Ты просто проснешься и поймешь, что всем сердцем, всей душой любишь кого-то. — Миха любил. Раньше. Не сказать, чтобы сердцем и душой, но любил. Кого? Он не помнил. Мелькнул образ девушки, от которой пахло чем-то сладким, и, кажется, он даже голос ее почти услышал, но вот лица не разглядел. Жаль. Может, если бы удалось вспомнить девушку, Миха вспомнил бы и себя? Настолько, что отныне все твои устремления подчинены лишь этому человеку. Ты не то что убьешь ради него или умрешь. Ты шкуру с себя живьем снимешь, чтобы он был счастлив. И это вовсе не красивые слова. — Видел? — Да. Щека мага дернулась, а лицо его исказило гримаса ненависти. — Видел, помню. Поверь, эту дрянь недаром запретили. «Неважно. Главное, что обратного пути не будет. Более того, привязка уже начата. Я знаю, что проведены два первых этапа, и ты получил кровь хозяина. Остался третий, после которого можешь забыть о свободе». Он повернулся спиной. «Зачем?» Миха сделал шаг к клетке. «Ты помогаешь». «Затем...» что ты, может, и дикарь, но крайне полезный, и клетка не всегда будет заперта. — Чего ты хочешь? На самом деле? михи как-то вот не верилось в эдакую вдруг благотворительность. С другой стороны, какие у него варианты? Мне, казалось, я уже говорил, просто убей. — Кого? — Всех, до кого дотянешься. Магистра первым. — Не могу. — Заклятье? Миха кивнул. Неужели он бы не попробовал? Он и пробовал, особенно в первые дни, когда гнев брал верх над разумом. — Это временное. Действие его слабеет. Да и вот. На ладони мага появился бледный осколок стекла. — Возьми, проглоти. Не бойся, вреда он не причинит. «Во всяком случае, по моим расчетам, не должен». «Что это?» «Это? Это то, что уничтожит империю и город магов, если повезет». Маг оскалился. «Эти камни способны впитывать силу и хранить ее. Ментальные конструкты, а твое подчиняющее заклятие к ним и относится, чтоб ты знал, весьма тонкие и хрупкие». Не буду уверять, что камень поглотит его полностью, но структура будет нарушена. А дальше все зависит от тебя, насколько сильна твоя ненависть. А твоя?» Улыбка мага стала еще шире, а вот ответить он не ответил и камень не убрал. «К слову, советую не удерживать его в организме». Всё-таки ты создание во многом искусственное, нуждающееся во внешней стабилизации. Много слов. Камень падает в ладонь. Крохотный. Миха помнит, что неогранённые бриллианты выглядят вот так же, мутными стекляшками. Правда, не помнит, что такое бриллианты, но разве это важно? Не боишься? Он прячет камень за щеку, и тот ощущается куском льда. Неприятно. — Чего? — Я и тебя могу убить. — Если есть желание, попробуй. Маг смеется и громко, отсмеявшись, продолжает. Ты все-таки дикарь и наивен. Убить мага куда сложнее, чем какого-то там мастера боя, и шанс у тебя будет лишь один. «Не упусти его!» Камень проваливается в желудок, и странное дело, Миху мутит. Он ел мясо с земли, он грыз кости, хлебал протухшую воду, а мутит от камешка, но тошнота успокаивается, а по телу расползается неприятная истома. Хочется прилечь. «Иди», — маг указывает на клетку, — «тебе надо привыкнуть». Привыкать пришлось долго. Камень никуда не делся, Миха чувствовал эту ледышку внутри себя, и то, как она жгла, как мучила, заставляя глотать кислую слюну. В какой-то момент он почти отключился, правда очнулся, стоило возле клетки появиться рабам. Они закрепили на клетке веревки, а уж дальше несуразное существо, похожее на железного краба, подняло ее. Миха даже привстал, разглядывая очередного сотворенного магией уродца. Клетку установили на металлическом панцире, где нашлось место еще паре. В одной сидел белоснежный зверь хищного вида, в другой — нечто косматое, свернувшееся шаром. «Отличная компания. Просто мечта». Миха тоже лёг и прикрыл глаза. Краб двигался неспешно, и панцирь его покачивался, и создавалось ощущение, что это сам мир качается, убаюкивая. Хищная тварь заворчала, но тоже как-то не зло, растеряна скорее. «Успокойся», — сказал ей Миха, не открывая глаз. «Все равно ничего не сделаешь», — и добавил, «пока». Краб прополз за решетку, которая обычно была закрыта. Он двигался в коридоре довольно просторном, если для людей, но теперь края панциря едва не касались стен. Коридор прервался очередной решеткой, а за ней уже обнаружились ворота. За воротами двор, обнесенный высокой стеной, И здесь царила такая суета, что Миха ненадолго выпал из полудрёмы, в которой он почти примирился с наличием штуки внутри себя. Первое, что он увидел, были огромные создания явно искусственного происхождения, ибо только человеческий разум способен поставить корабль на колёса. Точно. Миха даже очнулся, до того резким и ясным было воспоминание. Корабль, только с очень короткими мачтами, которые гляделись сущим издевательством, а так те же гладкие выпуклые борта с двумя рядами отверстий, из которых выглядывали бронзовые носы пушек. Тот же слегка задранный нос и позолоченное чудовище на нём, то ли лев, то ли носорог, то ли и то и другое разом, переплетение верёвочных снастей, свёрнутые паруса и колеса. Колеса явно были лишними в конструкции, как и массивная надстройка в задней части. Миха моргнул. Меж тем краб, все так же покачиваясь, неспешно с механическим безразличием поднимался по сходням. — Куда? — заорал кто-то, заступая дорогу. — Грузите на второй! — Господин... Вперёд выступил смуглый невольник, державший краба на верёвке, что было довольно-таки забавно, ибо тварь была крупнее в разы. Господин велел сюда важный груз. — Да мне! — В чём дело? Макс сменил обычный цветастый свой наряд на простую одежду. Миха и узнал-то его лишь по запаху. — Зверьё на второй! — повторил косматый тип с повязкой на глазу. — Типичный пират. Миха нахмурился. «Господин...» — залепетал невольник, подвигаясь ближе к голему. «У меня на корабле не будет зоопарка!» «Зоопарка, несомненно. Однако, надеюсь, одна единственная клетка вас не смутит?» Маг против ожиданий не стал возмущаться. «Мы, помнится, оговаривали этот момент». И краб продолжил движение. Клетку и вправду сгрузили лишь Михину, причем грузили отнюдь не бережно а могли бы и аккуратнее, он же живой. Но клетка грохнула о палубу, накренилась и устояла лишь чудом. «Вяжите!» — буркнул косматый, оказавшийся тут, и глядел он на Миху хмуро. Миха оскалился. «Эксперимент, стало быть!» Миха оскалился еще шире. «Тихо сиди, эксперимент!» — косматый показал кулак, но тема ограничился. Весьма скоро Миха остался один. Усевшись на пол, он наблюдал за суетой внизу. Вот раздался гудок, и люди внизу замерли, отступили, попятившись грузовые големы. Второй гудок. И одна за другой посыпались веревки, освобождая корабли. Миха уловил дрожь, сперва едва ощутимую, но нараставшую с каждой секундой. Вот корпус чудовищного творения содрогнулся и заскрипел. Появилось ощущение, что корабль этот того и гляди развалится под собственной тяжестью. Но нет, не развалился. Со скрежетом расползлись части палубы, выпуская узкие темные трубы. А из них уже вырывались клубы пара. Это что у них там? Паровой двигатель? На этакой махине? Миха вскочил даже, потом подумал, что один хрен не помнит, что такое паровой двигатель и почему ему не место на корабле, и снова сел. Мимо спотыкаясь, пробежал матрос. Он поспешно освободил конец веревки, и второй тоже, и над палубой взмыли куцы и железные крылья. «Серьезно? Вот такими крыльями?» Крылья пришли в движение, и Миха подумал, что если эта штуковина поднимется в воздух, он собственный хвост сожрет. Но запоздало вспомнил, что хвоста у него нет. Впрочем, взлетать корабль не стал. Он со скрипом повернулся, и огромные колеса мелькнули за палубой. Куцы крылья гребли воздух, и Миха пытался понять смысл этого движения, но не выходило. Однако, как бы то ни было, махина покатилась вперед. Сперва медленно, явно с натугой, но с каждым поворотом колес она двигалась все быстрее. Дрожь усилилась, а гул стал ровным, равномерно громким. Изредка в нем проскакивали стучащие ноты — которые наверняка что-то дозначили. Миха пытался понять что, но не получалось. «И всё-таки не верится!» Маги появились снизу. Миха видел, как матрос любезно подал руку, помогая старшему выбраться на палубу. Тот остановился, что-то спросил, но тихо, так что Миха и не расслышал. А матрос в ответ поклонился и махнул куда-то вперёд, на нос. Капитан должен был быть на носу. «Определенно не верится, что вы подбили меня на эдакую авантюру!» Старший из магов был настроен весьма благодушно и, остановившись рядом с клеткой, произнес. «Удивительно! Я опасался, что он придет в возбуждение, а он спокоен!» «Возможно, помнит, что такое корабль!» — возразил второй. «Он ведь как-то прибыл в город!» «Рабов обычно везут на платформах, а это всё-таки иное». Маг, на своё счастье, не стал проверять глубину Михиного спокойствия, как и совать руки в клетку. Всё-таки он был довольно благоразумным человеком, а потому жизнь прожил долгую. Камень внутри Михи похолодел, и Миха спешно сглотнул слюну. «Здесь и шумы, и запахи». Про запахи Миха согласился, воняло изрядно. И, главное, он, спокойно относившийся к смраду, что источало всякое зверьё, ныне едва сдерживал тошноту. — Ну и хорошо. Спокойно, ладно. Всё-таки нам ещё долго ехать. Магистр потёр руки. Три дня до Урнаса маг поглядел на Миху, но тот сделал вид, что этот вот разговор совершенно ему не интересен — А там придётся пересаживаться на подводы. Дорога в баронствах не слишком хороша. — Ничего, — старший отмахнулся. — Главное, что нас там ждут. — Да, определённо. — Заказчик? — Значит, у Михи будет три дня, чтобы свалить. — Неважно. Магистр развернулся и проворчал недовольно. — Качает крепко. Я вниз. «Я, пожалуй, останусь, если не будет других указаний. Прослежу, а то вдруг и вправду буянить начнёт». Маг поглядел на Миху, и тот поспешно заворчал, всем видом показывая, что всенепременно начнёт. «Как знаешь!» И ушёл. Некоторое время ничего-то не происходило. Корабль двигался, мимо проплывали стены домов. Серый камень, красный кирпич — И жёлтые кирпичи, снова камень, дома поднимались высоко, чтобы сомкнуться над кораблём узкими галереями. Те, в свою очередь, спешили уцепиться друг за друга, перехлёстывая жгуты верёвок, и всё это напоминало безумную паутину, в которой застряли бусины големов. «Таков великий город магов!» — он снова заговорил первым. «Вот ведь припекло, если болтает с дикарем. А ведь он дикарем Миху и считает, поэтому и откровенен. Полагает, что Миха слишком туп, чтобы понять всю глубину душевных терзаний. Стало быть, и терзаться не стыдно». «Расскажи». А Миха не гордый, спросит. «О городе? Почему бы и нет? Выпустить, извини, пока не могу». Но если встанешь, то кое-что видно будет. Маг оперся на борт. Мы идем по краю, поскольку внутренний круг закрыт для караванщиков. Дома стали ниже, и Миха поднялся. Раз уж экскурсию пообещали, то отчего бы не поглядеть. Заодно, может, и вспомнит, что. Да и вообще, чужаков пускают туда неохотно. Вон там, видишь, башни? — Вижу. Их сложно не увидеть. — Впечатляют, верно? Ну, Миха видал и побольше. До небоскребов им явно далеко. А вот с обычную двенадцатиэтажку, пожалуй, будут. Где он их видел? Мелькнул перед глазами другой город. Серый, полный дымов и звуков, похожих на нынешние, но все одно других. В этом городе, разрезанном черными дорогами, он гулял. «С кем? Когда?» Голову опять сдавили тиски, и Миха поспешно замотал, пытаясь избавиться от накатившей боли. Сейчас с этой дрянью внутри, о которой он почти забыл, боль ощущалась особенно острой. Давным-давно, когда небеса разверзлись и пролились на землю огнем, многие города погибли, горели леса, Земли становились бесплодными, а людей поражали странные болезни. И тогда многие бежали, сами не ведая куда. Башни были кривоваты и толстоваты, стены их казались неровными, да и сами они выглядели так, будто вот-вот рассыплются от старости. Тогда двенадцати мудрецам, которых прочие полагали бесполезными искателями, ибо желали они познать прошлое. Удалось расшифровать камень, оставшийся от древних. И благодаря этому они обрели знание. Они использовали его, чтобы защитить город от небесного огня. А потом, много позже, когда небеса успокоились, они велели собрать небесные камни. «Метеориты, что ли?» — Миха заворчал. «У вас помнят о тех временах?» «Впрочем, неважно». Главное, что те, кто касался камней, болели и умирали, но некоторые оставались живы и, более того, обрели удивительные способности. Из-за радиации мутировали. Метеориты, радиация — бред, достойный лучших сценаристов. Еще бы знать, кто это. Тогда-то и появилась магия — а с нею двенадцать основателей, получивших в руки кровь неба, которую они сумели соединить с собственной. — И возвыситься Именно. Ты не такой дикий, если понимаешь. Миха хмыкнул. Мир другой, а дерьмо такое же. И почему не удивляет? Магия стала сутью города. Пока там за стенами его творилось безумие, город процветал, мастера понимали, сколь важны знания и сила, а потому собирали всех, в ком проснулась искра. И год от года магов становилось больше, и силы их росли, и знания. До какого-то момента город процветал, и двенадцать родов, начавших свой путь от отцов-основателей, правили им мудро. «Сказка!» «Точно. Но заметь, утверждённое, что там было на самом деле, кто знает. Даже мой отец не слишком любит говорить о прошлом. Но важно не оно, а настоящее. Маги изменились, им больше не нужно знания. Напротив, оно их пугает. Другое дело власть, деньги, роскошь». Башни проплывали мимо. Корабль шел, медленно покачиваясь, и Миха смотрел уже на крыши домов, до которых, казалось, было рукой подать. «Больше власти, больше денег и еще больше власти. На что они тратят свои силы?» «Вряд ли на общественное благо. Главным образом на то, чтобы утопить соперника. Они погрязли в интригах, они не видят, во что превращается город». «Во что?» «Вон там, погляди!» Маг указал куда-то вдаль. «Там селятся мастеровые. Их немного, и почти все кому-то служат. Дальше простонародье, охотники, бродяги, разорители могил и рабы. Много рабов. С каждым годом их становится все больше. Он сжал кулаки. «Идейный?» «Рабство плохо. Решил поддержать знакомого Миха. Идейного борца с рабством как-то даже убивать неудобно будет. Хуже того, опасно. За последние десять лет количество рабов удвоилось, а, судя по имеющейся тенденции, следующее удвоение произойдет еще в более короткий срок. Прогрессия, мать ее, она такая. Миха даже не удивился новому слову. — Вон там, посмотри. Маг махнул рукой куда-то в сторону. «Видишь — Видишь? Миха видел. Понять бы еще, что именно. Стена. Граница города. Стену точно видел. Высокую, широкую и какую-то кривую, будто архитектор, который ее строил, план рисовал, будучи нетрезв. Иначе как объяснить, что стена эта то выгибалась внутрь, тесня халупы, то вдруг выдавалась вперёд, выплёвывая жалкое подобие башни, то вновь поворачивала. В границах города торговля запрещена людьми, — на всякий случай уточнил маг. Теперь рабские рынки расположены за нею. Увидишь. И Миха увидел.